Келлен получила ключи от своего номера и по договоренности от номера Никоса и сразу проследовала в люкс на шестом этаже обозревать ботфорты. А Владик задержался. Какая-то путаница произошла с ключами. Савис компьютер, партии улыбались напряженными улыбками. Владик торчал возле полированной стойки, занимая очень много места. С ним толпились японцы, человек 10 сверкали очками, стрекотали на своем непонятном языке, и Владик подумал, что, пожалуй, представляет, как чувствовал себя Гулливер в стране лилипутов. «Не слишком хорошо он себя чувствовал», — понял Владик. «Я в баре посижу, устал быть гулливером, — сказал он портье. Вы меня позовете?» Получив заверение, что как только компьютер возьмется за ум и опять начнет кодировать ключи, ему тут же все принесут, Владик стал осторожно отступать, стараясь не зашибить лилипутов. И тут на него налетела какая-то оплоумевшая, растрепанная девица. Налетев, она покачнулась, чуть не упала, и Владик ее поддержал. «Осторожней!» Девица на него даже не взглянула, вырвала руку и ринулась к стойке.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 Должно быть, Глеб Петрович уже уехал. Заполошная девица шевельнулась, как будто тетива у него внутри ослабла, и пробормотала умоляюще. — Но он мне очень нужен! Правда, очень! — Девушка, в номере его нет, — повторил партия очень настойчиво. Владику показалось, что он раздумывает, не вызвать ли охрану. — Или он не берет трубку. Вы можете его подождать или позвонить ему на мобильный, если располагаете номером. — Но как же так? Глаза у заполошной налили слезами, и Владик понял, что партия сейчас точно вызовет охрану. «Разрешите вас на минутку?» Жесткими пальцами он взял ее под руку и повлек от стойки в сторону круглого диванчика. Почему-то он был уверен, что девица станет сопротивляться, но она пошла, только по минуту наглядывалась на стойку, словно порывалась вернуться и умолять портье из-под земли достать Глеба Звоницкого. Владик довел ее почти до диванчика, и тут только она сообразила, что ее куда-то ведут. Сообразив, она отшатнулась и костлявыми ручонками прижала к хилой груди портфельчик. «Вы кто?» «Куда вы меня тащите?» «Тише, тише, девушка. Я никуда с вами не пойду. Что вам нужно?» куда со мной идти не нужно», — успокоительно сказал Владик Щербатов. «Звонитский Глеб Петрович из Белоярска, да?» «Откуда вы знаете?» «Начальником охраны Мухина Анатолия васильевич был?» Заполошной встала как копанная. «Вы кто? Откуда знаете?» «Тише, тише», — еще раз попросил Владик и быстро оглянулся на лифты. Ему не хотелось, чтобы Хелен или, боже, сохрани, кто-нибудь из свиты певца Никаса увидел его в холле с незнакомой девицей Неприятностей потом не оберешься. Давайте вот здесь сядем и поговорим тихонечко. Да вы не бойтесь, девушка. И добавил к разговорке. Я тоже из Белоярска, а Звоницкий фамилия редко да еще Глеб Петрович. Все совпадает. Я думаю, может, это мой старый товарищ? Господи, какой товарищ? Кто вы? Меня зовут Владислав Щербатов. С хлебом мы когда-то вместе служили в Белоярске. А Мухин Анатолий Васильевич, если вы не знаете, тогда был губернатором. Мухин Анатолий Васильевич мой отец. «Так», — сказал Владик, — «понятно». Ничего было непонятным. «Или, может, она ненормальная?» Она шарила по его лицу темными глазищами, словно пыталась на взгляд определить, врет он или не врет. От ее рассматривания у Владика зачесали щеки. А может, от того, что он сегодня утром не побрился. «Вы тоже были в охране?» У Мухина никогда не был. «Откуда вы знаете глеб Петровича?» «А его из губернаторской охраны к нам перевели в управление. В звании повысили и перевели». Никто его не приводил, мрачно сказал Заполошный. Он сам ушел, я это хорошо помнил. Моя мама тогда была очень расстроена и говорила, что Глеб ушел с работы. Ну, таких тонкости я не знаю, а только мы вместе служили. Потом мой шеф в Москву уехал и меня с собой забрал. А Звонинский, кажется, в Белоярске остался, я его сто лет не видел. Я позавчера вечером видела его в этом самом баре, мне срочно нужен, прямо сейчас. Он в Питере, что ли, теперь работает? Она нетерпеливо дернула плечом. Он работает у Ястребова. Вы знаете Ястребова? Он стал губернатором, когда папу убили. А вчера убили мою подругу, почти сестру, понимаете?» Губы у нее задрожали, лицо повело, она справилась с собой. «И я точно знаю, что ее убили вместо меня. Это я виновата, что ее убили, понимаете? Я должна срочно рассказать об этом Глебу Петровичу. Мне больше некому рассказать, понимаете?» «Понимаю», — сказал Владик, который понимал все меньше и меньше. Единственное, в чем он был совершенно уверен, — она не врет. Она может быть сумасшедшей, истеричкой, но не врет. Она твердо верит в то, что говорит». Может, в стихушку позвонить. Приедут санитары, заберут ее дело с концом. А они с Глебом вечерком повидаются, вспоминают потолкуют, все перетррут, как полагается сослуживцам, нежданно-негаданно встретившимся на пересечении дорог, в гостинице. Эх, жизнь разбросала, помотала и всякое такое. А вы не знаете, где он может быть? Милая вы моя, да я его лет пять не видел, а может и больше. Вы вот фамилию назвали, я и подумал, вдруг тот самый. Меня зовут Екатерина, сказал Девица строго. Не называйте меня милая моя. Кажется, губернаторскую дочку прямо звали Екатериной. Вдруг припомнил Щербатову. Вот что, Екатерина, выезжайте домой, а вечерком мне лучше завтра позвонить сюда в гостиницу. Он говорил в растяжечку, на расчёт успокоить фальшивым тоном. Глеб уже наверняка будет на месте, вы к тому времени успокоитесь, с ему расскажете, может еще окажется, что все живы и здоровы. Да я не сумасшедшая, громко перебила предполагаемая губернаторская дочка и Владик посмотрел ей в лицо. И впрямь никакого безумия не было у него в глазах, только, пожалуй, какое-то сердитое отчаяние. «Ниночку вчера убили, она была самым близким мне человеком. Последним. Сначала не стала папы потом мамы Митьки давно уже как будто нет. Была только Ниночка. Неужели вы это не понимаете? А ее убили. Вместо меня. Не кричите. Я не кричу». «Карточка от вашего номера готова», — сказала духом Владика материализовавшаяся из воздуха девушка-портье. «Извините нас за задержку, господин Щербатов».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 Первым делом нажал магическую кнопку на пульте телевизора. Без привычного шумового оформления и без мелькания он чувствовал себя одиноким и выключенным из жизни. То ли дело, когда в углу бурлило, кипело, пело, плясало, говорило, представляло, шумело, гремело, шептало, восклицало, поясняло, сокрушало, билось, любилось, собачилось, миловалось, уклонялось, выбиралось, добивалось, разгонялось, ужасалось, прикасалось. Словом, кипела жизнь, жизнь. Магическая кнопка не подвела – Комната тут же наполнилась тревожно-значительным дикторским голосом, вещавшим что-то про криминогенную обстановку в Санкт-Петербурге. Владик открыл воду в ванной. После длинной московской дороги он три часа просидел в лобби гостиницы Англии, а потом еще ездил за Хелен. Теперь ему невыносимо захотелось в душ и переодеться во все чистое, и, предвкушая удовольствие, он стал стягивать рубаху. В подъезде собственного дома была убита молодая женщина, доносилась тем времени из телевизора. Имя убито и Нина Альшевская – Милицию вызвали соседи, услышавшие крик в парадном. Рука застряла в рукаве. Владик дернул рукой, пуговка отлетела и поскакала по беззвучному ковру. «Ниночка!» — вспомнилась. Ему никого не осталось, только Ниночка, почти сестра. Правоохранительные органы разыскивают женщину, которая, по предварительной версии, могла быть свидетельницей убийства. Приметы роста выше среднего, темные волосы, худощавого телосложения, одета в джинсы и темную куртку или пиджак. А дома убитой могла уехать на машине марки. «Елкин курень» пробормотал Владик Щербатов.